И тогда он, после долгих раздумий и впервые в истории, заметьте, открытие в чистом виде, предложил обливать трупы загазованных евреев тем жиром, что был натоплен из тех, что уже сгорели. Меньше, правда, жира оставалось для мыла, чтобы снабжать отечество, но зато сгораемость сырья резко возрастала, а с ней вместе производительность предприятия. Сукин ты сын, бездельник! сказал писатель, поеживаясь. Замечательный у нас получился творческий семинар. Пошли в барак, чефирнем, продрог я что-то. Два дня назад мы чефирили в биндюге на промзоне. Работы не было. Лес не подвозили третьи сутки. Где-то в непролазной грязи со снегом буксовали на таежных дорогах лесовозы. Нервничало начальство, беспокоясь за свой месячный план. Зейки наслаждались бездельем. Чуханы убирали отходы, составлявшие здесь, как водится, чуть ли не большую часть привозимой древесины. Мы сидели вокруг печи, шла по кругу кружка с горячим чаем темно-красного от крепости цвета, дымили сигареты прима, полное царило блаженство. От начальства были выставлены атасники, можно было ни о чем не беспокоиться, это были редкостные часы. Разговор шел вялый, но общий. Даже вечно молчаливый Сергеич, очень напоминавший Жана Габена основательностью своей и неподвижностью мятого лица, тоже расшевелился и готов был, кажется, заговорить. Никогда он не рассказывал нам ничего о своем прошлом. Хоть легко было догадаться, что оно было насыщенным и бурным. Он сидел уже третий или четвертый раз, а сюда к нам на общий режим попал со строгого. Есть такая форма послабления, только ей никто не радуется слишком, ибо сидеть на строгом куда легче. Но зато на общем писать писем можно сколько угодно, и возможности уйти досрочно больше. А Сергеичу уже явно надоело сидеть. Он надеялся еще до конца срока уйти на химию, если приедет в нашу глухомань комиссия, и отрядный офицер сдержит свое обещание, подкрепленное давно заначенной последней сотней. Что-то очень тянуло Сергеевича на волю. Большее что-то, чем обычное желание освободиться. В этот раз он сидел по мелочи. За квартирную какую-то кражу, по 144-й статье, а о прошлых своих делах отмалчивался. Говорили мы в полутьме о счастье. Кто, когда испытывал его острое мгновенное ощущение? Очень мне это созвучным показалось с нашим недавним разговором у барака. Так что, может быть, именно бездельник и затеял этот разговор. Я не раз уже замечал, что если что-то его интересовало, он подбрасывал эту тему в беседу, словно щепку в гаснущий костер. А возможно, это было в какой-то связи с непрестанно текущими на зоне разговорами о кладах, удачных кражах и прочих видах легких обогащений. Кто и как это связал со счастьем, я не заметил. Только вдруг Сергеич сказал, что одно такое ощущение он ясно помнит. Все замолкли. Уважаемый был человек Сергеич, имени я его не знал. Я тогда на поселении жил, денег не было. Начал он с медлительной усмешкой. Тут цинкуют нам из соседнего поселка. Будто тамошний директор совхоза держит дома чуть не пять тысяч. Взял из банка для чего-то и держит. Ну, я зацепил приятеля, и пошли мы по наколке. Наколка или наводка, что то же самое, оказалось совершенно верный. Цинканули не ложно, могли маякнуть. Очень точно в этих терминах в звучит знак наведения и осведомления. Сергеич убедился в этом через пять минут после того, как залез в дом, среди бела дня, разумеется, сам в конторе, жена там же, счетовод, сын в армии. Залезал Сергеич один, его напарник сидел на бревнах возле чайной напротив дома и безмятежно распевал с кем-то на троих, ведя неторопливую беседу. В цепкости его взгляда Сергеичу сомневаться не приходилось. Были всякие совместные мероприятия, так что не в первый раз. А Сергеич, оказавшись в доме, сразу кинулся не к шкафу, где в бельишке могли прятаться деньги, а к неказистому казенного вида письменному столу, стоявшему в парадной комнате. И чутье его не обмануло. Дверцы были заперты. Но столешница легко поднималась с тумбочек. Деньги пятью аккуратными пачками лежали прямо в верхнем ящике. В ту же минуту опытным своим глазом успел заметить Сергеич через окно, как вскочил его напарник, выплюнув папиросу, а к калитке подъехал бурый армейский вездеход. Из него уже вылезали, оживленно о чем-то переговариваясь, два офицера и молоденький солдат. Это сын, оказавшийся неподалеку от дома на летних учениях, сговорил двух начальников своих съездить к его родителям попьянствовать. Сергеич кошкой метнулся к заднему окну в огороды. Он и залезал оттуда. И увидел спешащую между гряд пожилую женщину. это мать-солдатика шла кратчайшей дорогой. Видно, сын ее предупредил. Сергеич еще успел кинуть на место деньги, поправить столешницу, как была, и влететь в погреб, очень большой, чуть не с целую большую комнату размером, и с невообразимым количеством бочек, бочонков, больших бидонов фляг, банок с вареньем и всякого прочего припаса. А в углу за высокой россыпью картошки. Отыскал Сергеич бочку с солеными огурцами, на которой, сидя, голову пригнув, да еще крышку с бочки содрав, чтобы ниже сидеть, становился он незаметен за картофельной горой. Там он и обосновался, проклиная заранее минуту, когда здесь его вот-вот обнаружат. Все сперва было очень хорошо. Сразу почти выяснилось, во-первых, что в погребе нету света. Когда хозяйка спустилась за закуской, ей присвечивали сверху фонарем, подавали миски, куда она накладывала капусту, грибы, огурцы, из бочонка поблизости, по счастью. И еще бог знает что, и очень долго. Самогон был явно не в погребе, о чем очень Сергеич сожалел. И немедленно началась пьянка. К вечеру хата была полна людьми, горланили частушки, дробно плясали прямо у Сергеича на голове, пахло жареным мясом. Он покормился тоже всякими подручными соленьями, а вместо воды поел сметаны, прямо рукой ее, как ложкой, аккуратно зачерпывая из фляги. Покурить ему хотелось до ума умопомрачения, но на это он все же не решился. Хозяйка спускалась в погреб раз пять. Главная опасность была в том, что это каждый раз происходило неожиданно для него, и Сергеич на всякий случай со своей бочки почти не слазил. Он на ней даже вздремнул немного. Ночью все долго расходились, после долго укладывались спать. Загулял по дому ровный храп, показавшийся Сергеичу музыкой. Тут он и хотел было сбежать. Но на крышке погреба что-то, видимо, стояло. Нажимать сильней он побоялся. И вернулся он на бочку в свой угол. Полу спал, полу ждал рассвета, очень боясь прокараулить хозяйку. Не прокараулил. Пьянка началась опять. Как Сергеич проклинал нарушителей воинской дисциплины, а еще присягу сволочи давали, что служить будут честно своей отчизне. На закате стало слышно, что прощаются. Это длилось невыносимо долго. После, громко сказав кому-то, что не будет убираться, пока не кончит в конторе ведомость, «Молодец, старуха!» Ушла хозяйка. Чуть задержавшись после неё не деньги ли проверял, ушел хозяин. Снова в доме замерли все звуки. Тут Сергеич спокойно вылез, чашку самогона выпил под крутое яйцо. Он смотреть уже не мог на солинье Аккуратно разложил по двум карманам пачки денег и ушел к себе в поселок искать напарника, уже голову потерявшего от страха за Сергеича, сгинувшего невозвратно. В голосе бездельника было явно слышно разочарование. — Ну и что, Сергеич? — Так ты когда же свое счастье испытал? Когда деньги, что ли, брал? Или когда все уехали? «Э, земля да ты не понял!» — возразил ему спокойно Сергеич. «Я свое счастье испытал, когда вышел за околицу деревни и в ближайшую первую лужу окунулся голой жопой. Я ведь сутки в рассоле просидел». «Ах, хороший ты человек, Сергеич!» — выговорил безденник сквозь общий хохот. «А у Сергеича после этого монолога самого длинного, что довелось меня от него слышать. Что-то, очевидно, оттаяло в заскорузлой его душе, и ему захотелось с кем-нибудь поделиться своим секретом. Кстати, это жгучее желание поделиться знают и широко используют следователи. «Трижды я оказывался в камере с подсадными утками». Это только те три раза, конечно, что я знаю с достоверностью, и всегда неудержимо тянуло поговорить после допроса, хоть кому-нибудь, но выложиться, утоляя возбуждение после него. Чтобы повеснуть свою тайную заботу, выбрал Сергеич меня. И это очень, не признаться, было лестно. Оказалось, потому он торопится на волю, что сестра ему в письме написала что напарник его по тому делу собирается строить себе дом. А у него, у суккиного сына, денег нету, и не было никогда. Мужик непутёвый. А значит, хочет он пустить на дом деньги Сергеича, давно у него хранившиеся. У сестры нельзя было держать. У родственников, если что, обыск делают немедленно. Да и очень пьют они с мужем. Вон детей уж отобрать у них грозились. «Подожди-ка, Сергеич», — сказал я. Разве он не имеет права на их часть? Ведь вместе были. — Ни на рубль! — с необычной для него горячностью шептал мне Сергеич, обдавая меня запахом махорки, сала с чесноком, и не буду перечислять букет, ибо не лечит на зонах зубы. Выдернуть, пожалуйста. Мы стояли возле бендюги на улице, и вокруг никого не было. Но велик был слишком опыт этого человека, и он не мог не понижать голос. Я, не отстраняясь, слушал. Я очень польщен был доверием. Ни на рубль. Он же сбежал, выбледок, он же меня бросил. Да за это, если б жили в законе, перо полагается, перо. Ну, а что он мог сделать, Сергеич? Спросил я. Два офицера, сынок этот, да еще шофер, наверное, был. Что он их, по-твоему, раскидал бы, что ли? Что угодно мог, настойчиво шептал Сергеич. Драку мог с кем-нибудь затеять, а их позвать на помощь с понтом. Драку с ними самими мог затеять, чтобы я ушел. За такое знаешь, что делают, — снова сказал он, распаляясь. Но вспомнил, что уже говорил про Кару за трусость, и замолчал. Закурил и сказал миролюбиво. Тут большая земляк-выдумка нужна. Вот, к примеру, мы с ним, с этим же, брали магазин небольшой. Так, вроде палатки, но каменный. Аккуратно брали, не на уши ставили, как сопляки, а через ключ. Он, значит, залез искать выручку, они ее куда только не прячут, а я на стреме. Выпил полбутылки, стою, гуляю. Вдруг смотрю, а в метрах десяти от магазина начинался скверик, чахлый такой, одна аллейка. Вдруг смотрю, прямо на соседнюю скамейку садятся две девки и два солдатика. Что ты видишь, все мне на солдат не везло. Ну, хихикают там, обжимаются, курят. Что делать? Не прогонишь ведь просто так, с девками они, в морду полезут, а начнется драка, менты объявится Это уж как пить дать. А напарнику уже вот-вот вылезать, чувствую, что уже вот-вот. Ну, что делать? А я нашелся. Допиваю бутылку, выхожу из-за магазинчика, вынимаю своего шершавого ненаглядного, иду и ссу, да пошатываюсь с понтом пьяный И еще напиваю что-то громко, вроде как я Алла Пугачева. Шлюх этих со скамьи как ветром сдуло. Понеслись бегом по аллейке. А солдатки, конечно, за ними, только успели мне кулак показать. И тут как раз напарник вылезает. Все в порядке, говорит. Все в ажуре. — А возьми я да слиняй оттуда. — Повязали бы его за милую душу, или растеряйся, то же самое. — Нет, я ему ни рубля не дал, и он согласился, между прочим. Тут за нами прибежал чухан-атасник. Нам пора было в столовую обедать. Очень быстро поев, выскочил я из-за стола, не дожидаясь общей команды, и немедля за углом столовой записал обе истории эти. На клочках бумаги, наскоро, а сейчас в дневник переношу. Потому что сегодня Сергеич умер. Это неожиданно произошло и мгновенно. Ночью принесли его в санчасть, он валялся в одних трусах возле барака. А врагов у него вовсе не было, наоборот, его все очень уважали. Умер он от разрыва сердца. Вышел ночью в сортир, не одеваясь. А бельон свою на чай сменял на две пачки, я это точно знаю. Постоял еще потом покурил пока холодом не прохватило повернулся к бараку и упал На последних месяцах неволя отказало сердце а всего он отсидел 22 года за триходки было ему чуть за пятьдесят я стоял над тем местом где он упал и от чего-то с ненавистью думала его неизвестно мне напарники который точно уж теперь построит дом Вообще, тема напарника, соратника, подельника своего исследователя настоятельно просит. Очень яркая открывается в ней картина ненадежности рабского сплочения. Много я повстречал людей, обвиняющих своих подельников в том, что сели. Так как я вторую сторону выслушать не мог, то, во-первых, на собственные случаи могу сослаться, когда сразу двое на меня облыжно показали, хоть и не было у них причин на меня злиться. Попросили их, обещали скащуху каждому, вот они и потекли. Да при том еще и на суде друг на друга валили, не стесняясь, да еще обнаружилось, что обманывали постоянно друг друга, а друзья были, водой не разольешь. А один разговор краткий. Я бы и приводить не стал, если бы его сам не услышал. Так походит он на анекдот или байку. Но гуляли мы на прогулочном дворике Волоколамской тюрьмы. А через стену от нас гуляла другая камера, несмотря на часового, обрывающего вмиг попытки докричаться через стену из знакомых. А он там по потолку гуляет часовой над нашими головами и прогулку прекращают, если не порядок. Двое друг до друга докричались. Один у нас сидел по 206-3. Это драка с применением ножа. Даже если нож в кармане оставался не вытащенным. И перевести это дело в 206-ю вторую, простую, то есть хулиганскую драку. Очень важная забота в таком случае. И вот тут из-за стены донеслось. — Мишка, ты имей в виду, я нож отшил. Больше нету у меня ножа, ты понял? — Молодец! — закричал наш Мишка. — А как ты сделал? К нам уже матерясь часовой бежал по своим потолочным трапикам. — Очень просто! — донеслось из-за стены. Я следователю сказал, что он у тебя был. Случаем подобным нет числа. Только об этом и размышлять не хочется. От забора лагерного невдалеке, выбегая на взгорок перед озером-болотом, скатывалась к нему по склону тесно сгрудившаяся молодая поросль тайги. То сплошная серо-синяя зубчатая стена в мрачное утро или пасмурные сумерки то густо-черная при ярком закате из-за взгорка, то желто-зеленая в свете ясного дня. Но всегда не очень веселая. Странно для молодой рощицы. Или это я так видел ее? Или это сделали с ней тысячи глаз, которые столько лет с тоской смотрели на нее из-за колючей проволоки, что окрасили ее своими чувствами? Не знаю. Настолько печально выглядел этот видимый нам кусочек воли. Даже когда падал снег, и пушистые кристаллики его делали лагерный плац в свете прожекторов, похожим на катки нашего детства, роща эта ничуть не оживлялась. То ли был тому причиной вросший в землю сарай, овощехранилище, всем своим унылым видом, повествующий о мерзлой гнилой картошке, Или мешали запахи лагерных помоек, стоявших там же, откуда мы смотрели на волю? Нет, конечно. Это мы были повинны в жалком виде рощицы. Очень мы уж часто там стояли, глядя на нее. И сегодня вот бездельник мрачен был и сосредоточен, где-то далеко в себе затаён. Хотя только что получил письмо от друзей, заверяющих его, что семья в порядке, и что все на воле помнят его, любят и ждут. «Просто думаю», — ответил он на наш вопрос о его замкнутости, — «о жизни своей могу подумать хоть изредка». «Может быть, вы обозлились или обиду таите?» — елейным голосом спросил у него писатель. «То была у нас давнишняя игра, с той поры, как мы обнаружили, что любой из наших воспитателей это спрашивает. Что ли у них инструкция была такая? Или лекцию читали им о психологии заключенного?» Притом в самом вопросе этом замечательная идея таилась. Тот, кто обозлился или обиделся, тот пока еще преступник и враг, перевоспитание его должно продолжаться, а меры по возможности усилены. Очевидно, идеально раскаившийся, вновь годящийся в советские люди зэк должен был все забыть и ощущать только собственную вину в смеси с благодарностью за оказанное милосердие обиженный или обозленный, в состоянии измыслить что-нибудь непотребное и вражеское, такого желательно додавить. Разумеется, не находилось ни одного среди нас, затаившего злость или обиду. Все были в восторге от законности и справедливости, помышляли исключительно об искуплении вины за содеянное и безмерно радовали этим сердца психологов в сапогах и погонах. Хотя я лично ни одного, не только раскаившегося, даже сожалеющего о сделанном не встретил. Правда, среди убийц один был, кто ответил на мой вопрос утвердительно. Он жалел. Удивившись, я расспросил подробней. Он жалел, что убил в давней драке. Замочил на глушняк, именуется убийство на фене. Только соседа своего, а двоюродного брата не тронул. А то бы ни одного свидетеля не было, а этот брат сдал его паразит. Жалели все, только что попадались. Но понт есть понт. — Что вы, гражданин начальник? — послушно откликнулся бездельник. — Какая может быть обида? Сам во всем виноват. Оступился просто. Лошадь о четырех ногах и таз потыкается. Еще и осудили по-божески. Спасибо сердешное. «Почему же вы тогда хмуритесь, будто недовольны чем?» «Зануда я, пессимист! Желудок побаливает!» С таким чистосердечием и тупой искренностью ответил бездельник, что нельзя было не порадоваться, как твердо встал он на путь исправления, этот закоренелый преступник. «Вспомнил я, братцы, хорошую историю, уж не знаю, правдошнее или нет», сказал писатель, тоном обозначив, что подражать нашим пастырям перестал. Говорят, была она с поэтом долматовским Неважно, в Москве это было или в Тбилиси. Но подошел к нему старый грузинский поэт и говорит ему. — Слушай, дорогой, ты английского поэта Байрона знаешь? — Знаю, — отвечает долматовский Как же мне его не знать? Читал, конечно. — Лорд был. Происхождение замечательно высокое. Голубая кровь по жилам текла. Знаешь? — наседает на него грузин. «Знаю», — говорит Долматовский. «Собой красавец был, женщины с ума сходили, умница был, образованный, поэт гениальный, знаешь?» — говорит грузин. «Знаю», — отвечает Долматовский, — «вы к чему это?» «А богатый был, ни в чем не нуждался, все имел, знаешь это?» — спрашивает грузин. «Знаю, знаю все это», — отвечает Долматовский нетерпеливо. — А если знаешь, тогда скажи мне, — говорит грузин, — почему он, Байрон, при всем том, что ему дано было и что имел, был пессимистом, а ты, говно такое, оптимист? Закурили. — Нет, сейчас никак нельзя быть пессимистом, — сказал писатель. — Больно время безнадежное сейчас нельзя. Бездельник засмеялся одобрительно. «Не могу только понять, на чем все это держится», — сказал писатель. «Ну, на силе, ну, на страхе, разумеется, ну, на круговой поруке, а еще...» «Разве ты не видишь, на чем еще?» — сказал Деляга. «Посмотрите-ка!» За колючей проволокой, окружавшей зону, шла контрольно-следовая полоса. Уж не знаю, так ли она здесь называется, как на границе. Это трехметровой ширины полоса вспаханной земли за который шел второй забор, на том уже была сигнализация. В случае побега на полосе этой неминуемой оставались следы. Вспахивали ее заново, освежали рыхлость почти ежедневно. И сейчас по ней шли, впрягшись в борону, как лошади, три зэка. От напряжения по-бурлацки нагибаясь вперед, они тащили борону, вспахивая землю, а от них сбоку по тропинке узенькой шел надзиратель-прапорщик и три запасных зэка на подсменку. Много было на зоне разговоров о том, что все мы делаем сами, и огораживаем себя, и сигнализацию тянем. Говорят, что изобрел ее тоже зэк еще в когда-тошние времена. И словами «а куда денешься» заканчивался каждый такой диспут. Нет, я не об этих ребятах, здесь-то куда денешься и не о тех миллионах, что работают, чтобы есть и пить. С ними, чтобы управиться, страха и еды достаточно. Только держаться все это вовсе не на них». Мы молчали, глядя на тянувших Борну. А Деляга продолжал возбужденно. «Не спешите посчитать меня идиотом. Только держится это все на эксплуатации природы. Не пугайтесь». Я не о добыче всякой нефти и угля с железом я о человеческой природе правда правда помните кто-то из крупных физиков шутил что не понимает мол за что им платить деньги они бы и бесплатно работали И еще тут одна деталь помимо денег, что неважно еще над чем работать каков и для чего годится результат это страсть к познанию и творчеству жуткая ребята штука И еще одна страсть не меньшая, выкладываться на всю катушку для собственного ощущения жизни и чтоб другие уважали. Не начальство, не надзиратели, а конкретные, кто рядом лица. Иван Петрович, Васька Свистов, семён Исаакович. И неохота их подвести, если они за тебя в ответе, тоже фактор. Наши живые душевные связи тоже ведь природа человеческая. Кто головой, а кто руками. Да еще все в разные области. А те, кто головой работает, самые сегодня золотоносные рудники, потому как век науки и техники. Здоровенный, к примеру, мужик, рослый. Нет, он и пахать бы мог и стрелять, и бревна обтесывать. Но его учили в школе, и он наткнулся на химию. Почему это он и сам не знает, но с ума сходит от счастья, смешивая, доливая, соединяя, нагревая, охлаждая и так далее. Годам к тридцати оказывается, что весь его свет в окошке и весь смысл его жизни в получении какой-нибудь прозрачной, мерзко пахнущей массы, которая, когда затвердеет, то ее кувалдой не разбить. Почему это с ним случилось? Отчего все его жизненные вожделения слились в одну линию, он и сам объяснить не может. Охота? Интересно. Хлебом не корми. Нет, кормить надо но ему хватает крошек. И на что это все пойдет, он тоже не думает. Нет, пожалуй, думает. На какие-нибудь потрясающие новые дома, или мосты, или туннели, да хоть на сараи. Э ему говорят, — и на самолеты, и на танки это тоже пригодится, даже на подводные лодке. Здорово! И морда его сияет!» И плевать ему от имени какой империи эти самолеты повиснут в воздухе, и куда эти лодки поплывут. И ему почти безразлично, что он, в сущности, уже давно живет в лагере, работает в шарашке, получает пайку. И черт знает, что делают в мире его прекрасные творения. А у него-то ведь еще и баба есть, и дети есть, и квартира какая-никакая. Счастье! Предположим, правда, он прозрел. Это нынче со многими происходит. о чем кормиться? В плотнике уйти принципиально. Так ведь, во-первых, плотник из него херовый, пайка сильно меньше будет. Главное же, высохнет от тоски по колбочкам своим и растворам. Потому что такова его природа. Он был создан для своей работы. Остается из этого колодца только качать и качать, что империя исправно и делает. Они ведь, бедолаги, способные, они сами себе еще и снабженцы, Всё клянут, на чем свет стоит, а вертятся, как угорелые, чтобы свои идеи проверить, свои опыты поставить, выложиться и воплотиться. Вокруг них бездарностям чем благодать. Бездари цветут и пахнут. Бездари общественной работой занимаются. То есть пирог общественный с разных сторон покусывают, кто как может. Притон доносы строчат друг на друга, свары затевают, кресла делят и премии. В науке тоже ведь своя обслуга, свои придурки, свои надзиратели. Бедолаги тоже достаются крохи. Но ему ведь много и не надо. Деляга чуть вздохнул, остывая, но тут же спохватился, что не закончил. — А давайте спустимся пониже, пожалуйста. Инженеров возьмем на производстве. Кто из них поспособнее? Механизм их психологии тот же самый, творческий механизм. Им только и надо, как коровам, чтобы их доили. Они мычат так же жалобно, когда хозяева бестолковые. Они мечутся, чтобы их подоили, ищут. Разве рабочего только жажда заработать подгоняет? Нет. Это вовсе не главный стимулятор. Пайку свою он не намного увеличить в состоянии. Главное, что люди вокруг